«Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его. От дуновения Божие погибают, и от духа гнева его исчезают. Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скиннов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются».